Не успев подумать о том, что любые упоминания автомашин разных марок вот-вот вызовут у него нервную крапивницу, как раздался громкий лай, выскочивший из-под стола пальмы. Затем послышался тихий стук, видимо повторный, в стекло кухонного окна. кого еще нелегкая принесла в эту пору, недовольным буркнул оборванный на полусловие Бутягин и пошел отпирать дверь. Вернулся Андрей Петрович не один. За его спиной Гуров увидел знакомое ему со вчерашнего вечера молодое женское лицо. «Ирина, вы? Одна? Так поздно? Пешком? Как вы нашли меня, великие небеса? Что-то случилось с Виктором? Да проходите, что вы на пороге-то встали?» Она не хотела плакать, сдерживалась изо всех сил, но не сдержалась. слёзы стояли в уголках ее светлых глаз, опухших и покрасневших. «Проходите, проходите, дамочка!» – бормотал Бутягин, почти насильно стаскивая с ирины модную австралийскую дубленку. «Сейчас все в порядке будет, не переживайте. Васильич, налей дамочки на стойки, замерзла она. А вы не переживайте. Лев Иванович, у нас голова, он поможет». «Нет, с Виктором пока все в порядке». Женщина говорила с трудом, недоуменно озираясь в тесной бутягинской кухоньке, словно не могла понять, как и зачем оказалась здесь. «Просто я боюсь», – беспомощно улыбнувшись сквозь слезы, продолжила она. «А где вы остановились?» – я у Вовика спросила. «Виктор не знает, что я здесь, хотя ему все равно», – тихо закончила Ирина. «Ира, если хотите мне что-то сказать...» то здесь все свои. Это... Гуров кивнул головой в сторону ничего не понимающего друга и соратника. Мой товарищ и помощник. вручать вашего мужа. Слово «выручать» прозвучало недовольной издевкой, в случае чего вдвоем с ним будем. А хозяин наш, Андрей Петрович, мудрый, опытный человек, знает жизнь и друг нам. От этих слов Гурова лицо старого вдовца – озарилась такой радостной гордостью, что стало ясно, скажи ему сейчас, Лев, что в интересах дела надо прыгнуть со Славоярского моста. Прыгнет, не задумываясь. В крючков сыграла шляхетская кровь, Ставропольский кодекс обращения с прекрасной панной и комплекс защитника. Были, были у Станислава Васильевича польско-литовские корешки. Что-то он туманное на самой заре их с горовым знакомством загибал, про боковую линию магнатов вишневецких. Стас ловким движением налил ей дедовой настойки, положил в невесть откуда взявшуюся чистую тарелку гулеша с вареной картошкой и соленый груздочек. Все это Кричко проделывал бормоча что-то успокаивающее. Зеленая Бутягинская чабрецовка в ловких руках Станислава выглядела, по крайней мере, шартрезом, А вареная картошка смотрелась не хуже консоме. «Я вспомнила вчера, сразу как вы уехали». Ирина подняла глаза и посмотрела прямо на Гурова. Виктор в прошлую субботу вечером говорил с кем-то. Звонок был междугородний. Он меня из кабинета выставил еще. Вышел, как кипятком ошпаренный. Чужой не заметит ничего. Но я-то с ним 16 лет. От меня не скроешь. «Захожу позже в кабинет, а трубка телефонная», — она передернула плечами, — в мелкие дребезги. Куров и Кричко многозначительно переглянулись. «А на следующий день, ровно неделю назад», — продолжала женщина, — «упырь этот в доме появился. И сегодня опять его принесло. Сейчас они с Виктором в кабинете сидят. Я его боюсь». Совсем тихо закончила она. Давайте, действительно, выпью немного. Ира, а упырь? Это вы про кого? Спросил Гуров, уже догадываясь, какой ответ получит сейчас. Дорошенко, чуть помедлив ответила Ирина. У мужа вся компания не ангела. Что Тараскин, лисица жирная, что однокурсничек мой, Славка и Я ведь, Лев Иванович, когда-то юридически заканчивала. Виктор эту братью Она брезгливо поморщилась. «Команда пиратского брига называет. А сам он вроде капитана. Мне на команду такую смотреть противно. Разве что Гена Епифанов. Но этот академик... Вы в глаза ему заглядывали, Лев Иванович? Как будто гной поганый из них сочится». «Верно», — подумал Гуров. «Лучше не скажешь. А ведь недооценил я вас, Остап Андреевич. Ошибочка вышла». Какая, к черту, куропатка? Тут матерым стервятником пованивает. Он поднес огонек зажигалки к сигарете, которую Ирина сжимала чуть подрагивающими пальцами, подождал, пока она прикурит, и спросил, откуда он взялся, этот господинчик? Как с вашим мужем законтачил? Что-то такое Виктор говорил, задумчиво глядя на тоненькую струйку сигаретного дыма, ответила Баранова. Мариуполь, может, Белая Церковь. Точно помню, слышала, что он каким-то образом с Белым Братством завязан. Ну, знаете, пророчицы их, как ее Деви, Мария. Словом, жулики те самые, которые все конец света предрекали. Дорошенко у них из самых близких был. Жаль, не посадили его, заодно с парочкой этих негодяев. «Вот так приехали». мелькнуло в голове у Гурова. Ведь упомянутая Ириной сладкая и негодяйская парочка как раз НЛП и занимались. За эти прибамбасы и сели. А Дорошенко, значит, отвертелся. Дальше дело известное. Зарекалась ворона дерьмо клевать, а увидела — обожралась». Через полчаса Ирина отмякла, порозовела и даже несколько раз, словно нехотя, улыбнулась, слушая анекдоты и житейские истории, которые, как горох, сыпались из неугомонного пана Кричко. Лев все больше помалкивал, задумчиво почесывая за ухом прильнувшую к нему пальму. И рассказал он, переждав очередной взрыв бутягинского смеха, вызванного анекдотом. «Вам, наверное, пора». Не стоит, чтобы ваш муж начал выяснять, куда вы запропали. Вас тут не было, вы нам приснились. А мы вам. Но спасибо, что поверили мне и пришли. Мы со Станиславом Васильевичем очень постараемся помочь вам. Кстати, он и довезет вас до дому Почти до дома. Немного пройдетесь пешком. Хорошо? Нет, не беспокойтесь, он прекрасно водит машину в любом состоянии. А его Редван ГИБДД не останавливает. За кошмарную галлюцинацию принимают. Хотя бы и остановили, с воинственным видом прокомментировал эту обидную инсинуацию друг и соратник. Поехали, Ирочка. Ну вот, уже Ирочка, усмехнулся про себя Гуров. Все-таки неисправимый ты бабник, пан Кричко. Лев Иванович, обернулась она у двери уже одетая. Даже не знаю, ерунда какая-то. «Сын наш, Саша, пришел сегодня от приятеля, принес дискету со стрелялкой новой, а когда стали ее запускать, так на мониторе надпись «Ты пащенок, уже сирота, а папаша твой – покойник». «Это что, шутка такая? Или серьезно? Как вы считаете?» «Вряд ли серьезно», – мрачновато усмехнулся Гуров, «однако симптоматично».